Звулун ждал меня у входа в коморку. — Садись, — приказал он, указывая на камень, тот самый, сидя, на котором я расстался с своей шевелюрой. Я стал усаживаться и тут же вспомнил, как Звулун отвечал на мои непроизнесенные вслух слова. Если он сейчас начнет шарить в моей голове, несомненно, обнаружит там змеи что же делать? Не успели мои ноги прикоснуться к поверхности камня, как план защиты был готов. Усевшись, я закрыл глаза и стал представлять фиолетовую поверхность соленого моря. Палевые горы, дрожащие сияние солнца, плавающие в мрамор на голубой воде. Что-то холодное приблизилось к моему левому плечу. Я чуть приоткрыл глаз и увидел растопыренную ладонь учителя Зволуна. Ладонь медленно поползла вниз вдоль руки, а вместе с ней двинулся и холод. Я зажмурился и снова оказался на берегу. На склоннах Муавских гор пятнами выделялась сероватая зелень рощ и белые росы пселени. Жаркий ветер упруго давил грудь. Я попытался представить кифу, неуклюже топающего по бухточке, стремительно несущегося еноха, разрезанные плечо шали. Холод медленно гулял по моему телу. Учитель Зволон никуда не спешил. Мне казалось, что я сижу на камне долго, очень долго. Холод поднялся слева к голове, медленно проплыл мимо уха, обошел глаза, но сдвинулся к макушке. Очертания берега тонут в золотисто-мареве испарений, почти шептал я, пытаясь как можно лучше представить картину, однако вместо мысов я видел только размытые фиолетовые полоски. Холод миновал в затылок, Приблизился к правому уку и замер. Замер, и я ладонь медленно поднялась вверх, и спустя несколько мгновений опустилась и пропала. Холт исчез. «У тебя в детстве болело ухо?» — раздался скрипучий голос волуна. Я открыл глаза, он стоял передо мной, неподвижный и бесчувственный точно кусок камня. Его лицо ничего не выражало, но глаза блестели чуть живее, чем в прошлый раз. Проще всего было бы соврать про болезнь, но я не мог врать, просто не мог, даже понимаешь что эта маленькая ложь избавит меня от многих неприятностей. — Нет, — сказал я, — не болело. А может быть, ты ударялся недавно правой частью головы, продолжал расспроса Зволун. Нет, не ударялся. — Ты сказал правду, — довольно хмыкнул Зволун, — и я понял, что ее вопросы были проверкой. — Самое простое — быть честным. вспомнил я о собственной мысли, не вести двойную игру, не скрывать, не прятаться, делать так, как чувствуешь, открытый во весь рост идти по духовной дороге. «Где твой нофэк?» — спросил Зволун. «Ты взял его с собой или оставил в комнате?» «Оставил. Я виноват пожал плечами. Мы же ходили на соленое море, и ты мог бы этого не говорить. У тебя в голове только волны и плещут». а Как вы видите, что происходит в моей голове, учитель Зволун? Тот пропустил мой вопрос мимо ушей. Отошел в глубину комнаты и вытащил из ниши в стене Нофех. Вот это был камень! Нечета моему, размером с кулак, темно-зеленого цвета и не круглый, а стоящий из множества грани. Зволун положил его на столик, прикрыл обеими ладонями и замер. Спустя несколько мгновений между пальцами вздрожала сиянь. Зулун убрал левую ладонь, а правый поднял светло-салатовый, переливающий сенофэх, и поднес его к моему правому уху. От него исходило сильное тепло, словно учитель держал в руках кусок раскаленного угля. «Закрой глаза жестко», — сказал он. «Молчи и слушай». Я немедленно исполнил приказание. В комнатке стояла тишина. Слушать было нечего, но спустя какое-то время я начал различать шум, похожий на тот, который издают кроны деревьев под порывами ветра. Постепенно в шум начали вкрапляться более высокие звуки. Кто-то то ли плакал, то ли жалобно пел. Пение нарастало, усиливалось и вдруг резко оборвавшись стихло. Пропал и шум. Я открыл глаза. — Что? — спросил <hablando> Зволун. — Все затихло. — А что ты слышал? Шум, похоже, на шелест листьев, а потом чей-то плач. И вдруг все оборвалось. — Хм... — Зволун убрал Нофех и поставил на стол. Он продолжал мягко переливаться. По его граненой поверхности прокатывались волны более темного цвета. Зулун достал из ниши в стене небольшую жировню положил в нее сморщенные засушенные травки и корени, щелкнул двумя кремнями и поджег. Как ему удалось одной искрой подпалить траву, я не сумел понять. Когда у нас в Эфрате гас огонь в очаге, мне с мамой приходилось изрядно потрудиться, чтобы веселое пламя снова запрыгло на дровах, а тут щелка готова. Из жировни повалил грековато пахнущий дым. Зулун... поднял ее с стола и поднес к моему правому уху. Но дыма отчаянно защипала в глазах и зачесалась в горле, и несколько раз оглушительно чихнул и, не дожидаясь приказания учителя, закрыл глаза. Ощущение получилось довольно странно От жировни исходило явственное тепло, однако оно было совсем иным, чем отраженная теплота Нофеха, живое, колючее, скрящий из излучения. Это тепло совершенно не смешиваясь с ним, как будто окружало корону холода. Ледяные руки Звулуна! Огонь во льду! Вот что получалось! Очень, очень странное ощущение. — Ты что-нибудь слышишь? — спросил Звулун. Я прислушался. Сквозь открытую дверь доносился плеск воды в первом бассейне. потрескивали коренья в жировне, посапывал сам учитель Звулун, и больше ничего. не отрицательно помотал головой. «Подождем еще немного», — сказал Зволун. Запах изменился. Теперь он был не горьковатым, а приторно-пряным. Так пахло у нас в домике. Перед праздником, когда мама пекла сладкие пироги и булочки, я попытался представить наш домик, его скромное убранство. Грубые деревянные скамейки, Стол, топчан, родителей мою постель с мягким тюфячком, окошко, затянутое бычьим пузырем, шунру, лежащую возле порога. Как внезапно это ушло! Исчезло навсегда, оставшись только в моей памяти, но в ней оно существует без малейшего изменения, точно такое, как было когда-то, и неважно, сколько лет теперь пройдет. что на самом деле будет происходить с нашей хижиной если существует в мире вечная память она кроется в головах и сердцах людей так так проскопел звукум по прежнему ничего ничего можешь открыть глаза ты свободен отправляйся к попечителю и откуда он все знает думал я выходя из каморки ведь у меня даже мысли не мелькнула про гуд Асика. из моей головы Он не мог это вытащить. Стоп! Мне на ум вдруг пришло очень простое соображение. Гутасик вернулся из поездки. Придя в обитель, он первым делом поспешил окунуться. Значит, видел Звулуна, ведь тот никуда не отлучается. Сидит сиднем в коморке возле бассейна. Если он знает, что Гутасик мой попечитель, и в этом нет никакой тайны, то вполне понятно, почему он мне посоветовал поспешить к нему навстречу. Все было так просто и ясно, что я улыбнулся и с улыбкой на губах подошел к нашему бассейну. — Все в порядке? — спросил Кифа. — Не знаю, мне учитель Зулун ничего не сказал. — Он с тобой долго возился, дольше обыкновенного. — Да, жег корешки какие-то, — доставал на Нофэх. — Корешки? Кифа заметно разволновался. — Ты говоришь, он жег корешки? — Да, сначала горькие, потом пряные, и камни вокруг моей головы водил. ну Шуа! Ты хоть и представляешь, что это означает? Нет, не представляю. Я не врал. Я настолько выдавил из памяти мысли о змее, опасаясь всепроникающего взгляда звуна, что на самом деле почти забыл о них. Так ломают печать, Шуа. Ты хочешь сказать, что ко мне прицепилась какая-то нечисть? Похоже на то. «От тебя исходит много света, а другая страна только этого и ищет!» Опасения навалились на меня с новой силой. Звулик увидел отметину большого змея и пытался ее сломать. Судя по всему, у него не получилось, значит, теперь мною должен заняться глава направления терапевтов. После первого дня в обители, когда Ассав водил меня к наставнику, Я с ним больше не встречался, только видел в столовой и в доме собраний. Видел издалека, едва разбирая черты, под приспущенным на лицо капюшоном. Рассчитывать на встречу просто смешно. Дистанция между терапевтом и начинающим учеником огромна, немыслим. Да и что я могу у него спросить? На что пожаловаться?» Ведь я не решаюсь поговорить о своих бедах и беспокойствах с куда более близким мне учителями, малихом и енохом. Разве я излить душу перед главой направления, тем более сейчас, когда на мне различили печать зла? Гутасик по-прежнему сидел на моей кровати, прикрыв лицо плащом. Мне даже показалось, вот он спит. Но голос, прозвучавший в глубокой тени, под капюшоном был свеж и бодрый. — Рад тебя видеть, Кифа. — И я рад, — с большим почтением произнес Кифа. — Давно вернулся? — Только что. — Как тут мой подопечный? — Вполне удовлетворительно, даже хорошо. — Хорошо, — Гутасик мыкнул. — Ладно, сейчас выясним. Если тебе не трудно оставь нас одних и шали попроси повременить с приходом. Вернитесь незадолго до помона. — конечно. — Конечно. Я еще никогда не видел Кифа в столь почтительной позе. Он почти кланялся, слушая слова печителя. Что же такое представляет собой этот юноша, если Кифа, запросто держащийся в присутствии учителей, теперь столь явно оказывает смирение? Кифа вышел. А Гутасик, приглашающий, хлопнул рукой по кровати и указал пальцем на дальний от себя край. — Садись, Шуа, давай поговорим. У тебя, наверное, накопились вопросы. Я осторожно уселся на кровать, стараясь держаться в отдалении от попечителя. от гуд Асика исходили волны доверия и приязни. Он отбросил капюшон. Его лицо выражало такое участие, что мне сразу захотелось выложить ему все, начиная от пинков в темном коридоре до поцелуя большого змея. — Остановись, Шуа. сказала я себе. — Не забывай, перед тобою хамелеон. Сейчас ему нужно вызвать тебя на откровенность, поэтому он представляет с твоим лучшим другом. Но стоит ли откровенность? Мы сидели молча. Гутасик наверняка читал мои мысли. Ну и свет с ним, — решил я. — Пусть себе читает. Мне ведь нечего скрывать. Даже печать другой страны я заработал не по своей воле и без всякого участия. Если есть червоточинка, пусть выгоняют из есеев. Мама ведь меня не выгонет, и отец тоже. В комнате царило молчань Я продолжал размышлять, а Гутасик, как ни в чем не бывало, смотрел на меня, ласково улыбаясь. Он, похоже, никуда не торопился, а молчание не вызывало у него ни тени удивления. Но с другой стороны, — думал я, — кому как ни Гутасик можно открыть все, что со мной творится? Он куда ближе ко мне, чем учителя, — и, судя по почтению Кифы, многое знает и умеет. Возможно, он сможет объяснить, что же со мной такое происходит. — Я вижу, ты не можешь начать, — негромко произнес Гутасик. Тон у него был совсем не похож на тот, которым он недавно разговаривал с Кифой. — Понимаю, это трудно. Первые месяцы в обители самые непростые из всех. Потом, когда все становится привычным, пропадает настороженность, Уходят страхи, и ученику перестает казаться, будто вокруг него происходит нечто необычное. Он замолчал, словно давая мне возможность понять его слова. «Давай сделаем так», — предложил Гуд Асик, принимая любимую позу кифы. «Я расскажу о себе. Я-то будем надеяться прогонить твои страхи. Тебе нечего мне бояться». Я твой друг, и моя цель — помочь тебе, только помочь и больше ничего. Он снова улыбнулся, его улыбка дышала столь неподдельной теплотой, что я засомневался. Можно ли так ловко маскировать чувства? До какой границы проходит умение хамелеона выдавать желаемое за истину? Неужели он каждый раз настолько подчиняет себя задачи, что искренне перевоплощается? Так вот... Между тем продолжал Гутасик. Я родился в небольшой деревушке рядом с Кейсарией. Мой дед был очень уважаемым ессеем, правда, о хирбе-кумране в его семье никто не помышлял. Мой отец, средний из трех сыновей, в юности отошел от учения. Он женился, завел торговое дело, покупал финики в Ерихо, рыбу в Твери, овечью шерсть в Галилее.